«Еще сколько раз можно приглашать?» Нисколько не обескураженный его суровыми интонациями, женский голос спокойно ответил из полутьмы зала. «А мне и отсюда видно!» Николай Петрович наискось через грудь и поперек пояса провел легким движением пальцев, как если бы на нем был сегодня надет не штатский учительский пиджак, а гимнастерка, перехваченная портупеей и офицерским ремнем, и награда у него на груди прогремели совсем недобро. А суду ничуть не интересно, чтобы вам было видно. Суду интересно, чтобы все люди могли на вашу личность посмотреть. Ну, конечно, если вы протестуете, мы можем и заочно решить. Ты меня, Николай Петрович, не стращай, я не из пугливых. Но все же к сцене, на которой заседал товарищеский суд Шеллоро, вышло. Она, кажется, и в самом деле не настроена была бояться всей этой грозной процедуры суда, иначе она не нарядилась бы сегодня так, как если бы пришла сюда не в качестве обвиняемой, а на какое-нибудь торжество, в свою, несомненно, лучшую красную индераку, из-под которой выглядывала широкая кайма и еще более красной юбки, с выглядывающими, в свою очередь, из-под нее совсем уж алыми кружевами. Индрака юбка. И когда, останавливаясь перед сценой и подбочениваясь, она независимо встряхнула головой, ее крупные черные мерекле, тремя низками не шеи на ее желтую думалы, прогремели, пожалуй, ничуть не тише, чем благородный металл заслуженных наград на груди у Николая Петровича. Дуралы кофта. Нельзя сказать, чтобы она красива была, но была у нее та вызывающая, с крупными глазами, крупными же губами и ярко нарумяненными щеками внешность, мимо которой нельзя было проскользнуть взору. Хозяйка опять подтолкнула свою постоялицу острым кулачком. — Теперь и смотри, и слушай. Николай Петрович, видя, что Шеллоро, остановилась перед столом и, не торопится занять место на скамье, освобожденное для нее Пустошкиным, напомнил. «Садитесь же, Шолоро Романова. В ногах, как вы знаете, правды нет». На что последовал немедленный ответ. «У кого нет, а у кого есть?» И не садясь на скамейку, а лишь покосившись ту сторону влажно блестевшим зрачком, Она быстро сунула руку за вырез своей кофты и, вынув оттуда, что-то положила на стол перед Николаем Петровичем. «Это что еще такое?» Шелро пояснила. «Тут 10 рублей». И, помолчав, добавила. «Десятка». Николай Петрович впервые за весь вечер коршуном вытянул из-за стола жилистую шею. «Какая десятка!» «Мой штраф!» «Записывай за мной» и распуская людей по домам. Тут все порублю. Не веришь, можешь пересчитать? Какими мне люди подают, такими я расплачиваюсь, а если мало, и она опять была полезла рукой за вырез своей желтой кофты. У Николая Петровича верхняя губа, приподнимаясь, обнажила вставные зубы, и затаившийся зал услышал, как он с высвистом выдохнул воздух. «А вы знаете, гражданка Романова, что вам может быть за подобное вопиющее неуважение товарищеского суда?» Шеллоро неподдельно удивилась. «Почему неуважение? Если б я не уважала, вы бы тут со мной до рассвета не разошлись, цыгане поговорить умеют. А я свой штраф тоже желаю добровольно уплатить, записывая его, Николай Петрович, и распуская людей». Брезгливым движением Николай Петрович отодвинул ее рубли от себя так резко, что они едва не слетели на пол и лишь чудом задержались на краешке стола зыбкой, трепещущей стопкой. «Вы что же надеетесь от товарищеского суда своими нечестно заработанными деньгами откупиться?» Глядя на раздувшиеся ноздри Шелоро, можно было предположить, что сейчас она разразится бурей. Но она лишь с сожалением посмотрела на Николая Петровича. «Нехорошо, Николай Петрович. Тебя в нашем поселке и русские цыгане уважают, а ты меня обидеть решил».